Глава 61. О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости. Три дня и три ночи провел Дон Кихот в обществе Роке. Но проживе он с ним и триста лет, все равно не уставал бы он с удивлением наблюдать, как живут разбойники. Пробуждались они, в одном месте обедали, в другом. То вдруг бежали, сами не зная от кого, то неведомо чего ожидали. Спали они на ходу, поминутно прерывая сон и беспрестанно кочуя. Все время они высылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили аркибус. Впрочем, аркибус у них было немного. Почти все разбойники были вооружены кремневыми пистолетами. На ночь Рокки уединялся в укромные места, никому из его людей неизвестные, ибо многочисленные указы барселонского вице-короля, в коих была оценена голова атамана, держали его в состоянии вечной тревоги и страха. Он никому не доверял. Он боялся, что его убьют или выдадут властям свои же. Воистину жалкая и тягостная жизнь. Наконец, давно неезженными дорогами, глухими и потаенными тропами, роки Дон Кихот и Санчо вместе с шестью оруженосцами добрались до Барселоны. На набережную они прибыли в ночь накануне Иоанна Крестителя. И тот роки обняв сперва Дон Кихота, а затем Санчо, и только теперь, вручив ему обещанные десять скуда, после долгих взаимных учтивостей удалился. Роки исчез, а Дон Кихот, как был верхом на коне, остался ждать рассвета. И точно, не в долгом времени в окнах востока показался ясный лик авроры, если и не ласкавший слуха человеческого, то во всяком случае доставлявший радость цветам и травам. Ясный лик авроры – образное выражение. В основе его лежит миф, а о... Мемнани, сын Авроры, убитым Ахиллесом в Троянской войне. Миф о Мемнани был в дальнейшем связан с колоссальной статуей Близ Фиф, разрушенной землетрясением. Обломки этой статуи при первых лучах восходящего солнца издавали звук, похожий на звук лопающейся струны на основании чего и возникла легенда, будто Мемнон отвечает на приветствие своей матери. Впрочем, в ту же самую минуту слух Дон Кихота и Санчо был приятно поражен доносившимися, по-видимому, со стороны города, звуками множества труп и барабанов, звоном бубенчиков и быстро приближавшимися криками людей «Раздайся, раздайся!» Место Авроры заступило солнце, и лик его поболее щита начал медленно подниматься над горизонтом. Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам, и в первый раз в жизни увидели море. Оно показалось им огромным и бесконечным. Гораздо больше лагун, руидеры, которые они видели в Ламанч. У пристани стояли галеры. Тенты на них были спущены, и глаз различал множество вымпелов и флагов, трепетавших на ветру и словно касавшихся воды. С галер неслись звуки рожков, труп и гобоев, и воздух, как вблизи, так и вдали, полнился то нежными, то воинственными мелодиями. И вот по тихим водам заскользили суда. Началось потешное морское сражение — А в это самое время на берегу несметная сила разряженных всадников, прибывших из города на прекрасных конях, затеяла подобного же рода потеху. На галерах немолчная раздавалась пальба, одновременно полили с городских стен и из фортов, крепостная артиллерия ужасным своим грохотом сотрясала воздух, артиллерия морская ей вторила. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух. Лишь по временам, заволакиваемой дымом из орудий, все это вызывало и порождало в сердцах людей бурный восторг. Санчо же отказывался понимать, откуда у этих движущихся по воде громадин берется столько ног. Тем временем всадники с шумными и радостными криками подскакали вплотную к пораженному и ошеломленному Дон Кихоту, и один из них, тот самый, которому писал Роке, Обратился к Дон Кихоту и громко воскликнул. — Милости просим в наш город, зерцало, маяк, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства. В каковых ваших качествах нас совершенно убеждают все рыцарские истории. Милости просим, доблестный Дон Кихот Ламанчский, не тот мнимый, поддельный и вымышленный, который действует в иных новейших лживых повестях, но истинный, подлинный и сомнению не подлежащий, такой, каким вас описывает Сид Ахмед Бененхали, всем повествователям повествователь. Дон Кихот не ответил на это ни слова. Да всадники не стали дожидаться ответа. Они горцевали и выкидывали вольты вместе с другими. Дон Кихот же, вокруг которого происходили самые настоящие скачки, Обратился к Санчо и сказал: Эти люди по всей вероятности нас узнали. Бьюсь об заклад, что они прочли не только правдивую повесть о нас, но и ту, которую недавно выдал в свет арагонец. Автор подложной второй части Дон Кихота, Авильянэда, выдавал себя за уроженца Тордесильеса, расположенного в Арагоне. Всадник, приветствовавший Дон Кихота, снова приблизился к нему и сказал "Сеньор Дон Кихот, поедемте, Ваша милость, с нами. Мы — покорные ваши слуги и закадычные друзья Роке Геннарта». Дон Кихот же ему на это ответил так. «Если верно, что одна учтивость рождает другую, то ваша учтивость, сеньор Кавальера, — это родная сестра» во всяком случае, весьма близкая родственница учтивости самого Роке. «Ведите же меня, куда вам заблагорассудится! Моя воля есть ваша воля, особливо, когда речь идет о том, чтобы вам угодить». Тот ответил ему не менее любезно, а затем всадники, окружив Дон Кихота со всех сторон, под звуки трупы и барабанов вместе с ним направились в город когда же они в город въезжали, то по наущению злого духа, который только и делает, что сеет зло, двое озорных и дерзких мальчишек, а мальчишки бывают иной раз лукавые самого лукавого, пробрались сквозь толпу и, задрав хвосты ослику и рассинанту, сунули и подложили туда по пучку дикого терна. Почуяв этот новый вид шпор, Бедные животные поджали было хвосты, но от этого неприятное ощущение лишь усилилось. Они начали отчаянно брыкаться и в конце концов сбросили своих седаков на земь. Дон Кихот в смущении и замешательстве поспешил извлечь сей плюмаж из под хвоста своей клячи, Санчо же пришел на помощь Серому. Сопровождавшие Дон Кихота хотели было наказать мальчишек за их продерзость, но это им не удалось от того, что сорванцы втиснулись в толпу других мальчишек, бежавших следом за ними. Дон Кихот и Санчо снова сели верхами и под звуки все той же музыки, и все так же торжественно подъехали к дому своего вожатого, большому и великолепному. Одним словом, такому, какими бывают дома, богатых кавальеру. И тут мы Дон Кихота и Санчо на время оставим, ибо так хочет Сид Ахмед.